Глава 12. Дипломатические интриги. Дипломатия – это вопрос выживания в будущем столетии. Политика – вопрос выживания до следующей пятницы. Джонатан Лин и Энтони Джей. Датский посол был в сопровождении своей супруги, дамы в годах, как и сам посол. «Ваше высочество!» «Я рад присутствовать на таком значимом для всей Европы событии и спешу вас поздравить со столь знаменательным событием. Не могли бы вы мне уделить пару минут?» «Конечно», — сказал я, и мы, оставив дам общаться, отошли в сторону. «Ваше Высочество, мою страну беспокоит тот факт, что ваша страна начала сближение с Германией. Мы беспокоимся, что это может нарушить хрупкое равновесие и привести к возможной войне». «Нас беспокоит то, что Германия может напасть на нас, и мы вынуждены искать союз с другими странами. Как вы относитесь к тому, чтобы заключить пакт о ненападении между Данией и Российской империей?» «Я не вижу в этом проблем. Если Дания не будет вмешиваться в большую политику и не будет пытаться заблокировать наш флот в Балтийском море, то такие гарантии мы дадим. Я рад, что вы готовы к этому» и обязательно передам ваши условия королю-крестьяну-девятому. Надеюсь, его это сможет успокоить. Расставшись с послом, я взял свою супругу под руку, направился пройтись по залу. Тут меня и перехватил посол Англии. Ваше высочество, еще раз поздравляю вас с таким знаменательным днем. Не могли бы вы выделить небольшую талику вашего драгоценного времени? Конечно, сказал я послу и отправил Елену к моей матери. Когда мы прошли в комнату, где я до этого вел переговоры с Вильгельмом II, английский посол спросил. Ваше Величество, до нас дошли многочисленные слухи, что вы собираетесь участвовать в крестовом походе против Османской империи. Нас очень беспокоит данный факт, так как у нас большие экономические связи с этой страной и Суэцкий канал, который мы не имеем права потерять. Мы будем вынуждены защищать свои интересы в этой стране. Ваши опасения совершенно беспочвенны. Суэцкий канал и ваш бизнес в этой стране нас совершенно не интересуют. Мы хотим вернуть доступ к христианским святыням. И другого способа, кроме как освободить эти святыни от гнета мусульман, не существует. Я сегодня общался с турецким послом, но кроме как угроз, не услышал других предложений с его стороны. Поэтому мне придется участвовать в этом крестовом походе. Возможно, это будет весной или в конце лета, пока непонятно. Деньги для этого я уже нашел, и подготовка идет полным ходом. Если в этом году не получится сформировать большое количество отрядов и собрать большую коалицию, то мы все это перенесем на следующий год. Если ваша страна присоединится к этому, то вы сможете получить дополнительные колонии, и я обещаю, что ваши экономические интересы на территориях бывшей Османской империи будут учтены. Если вы решите остаться в стороне, то потеряете возможность влиять на раздел этой страны. Вы хотите сказать, что ваша страна не будет участвовать в этой войне? Я очень надеюсь, что ее участие не потребуется, но гарантировать, что отец не захочет получить еще и пролив Дарданеллы, я не могу. А вот если ваша страна вмешается в крестовый поход на стороне Османской империи, тогда с высокой долей вероятности Российская империя вступит в войну. «Я уверен, что ваша страна сейчас не в том положении, чтобы вести длительную войну, да еще и сразу против нескольких европейских государств», — сказал я послу. «Я услышал ваше мнение и передам его своему руководству, но у меня остались еще вопросы к вам. У нас в стране начато расследование в связи с появлением в некоторых странах большого количества поддельных фунтов стерлингов. Вам что-нибудь известно об этом?» «Да, я недавно инициировал подобное расследование, так как меня убедили специалисты, что в Великобритании стали выпускать денежные знаки более высокого качества. Но когда для консультации обратились к вашим специалистам, то они заявили, что это подделка, и их нужно уничтожить. Поэтому сейчас идет поиск тех, кто может быть причастен к распространению и ввозу поддельной валюты в нашу страну. Нам это стало проще делать» так как хождение иностранных денег в стране приостановлено, и данные операции нужно проводить через государственный банк. Мы внимательно отслеживаем ситуацию и будем рады, если вы как можно быстрее прекратите обращение фальшивок, так как это серьезно мешает торговле», — ответил я. «А в вашей стране они не могут располагаться?» «Маловероятно, ведь для этого необходимо специфическое оборудование, а оно все на строгом учете». Да и всех специалистов в этой сфере мы переловили и казнили, чтобы они не могли никому передать свой опыт. Как выяснилось, многие фальшивомонетчики использовали тюрьму с целью обучения других заключенных основам этого незаконного искусства. Я принял непростое решение казнить их вместе с террористами, и уже как полгода все приговоры приведены в исполнение. Вам я, кстати, советую поступить так же». «Если у вас появится информация по фальшивым монетчикам, то прошу уведомить меня, так как это очень важно для нас. Надеюсь, что наши страны все-таки смогут договориться и не вступят в открытую конфронтацию», — сказал посол, и он вышел из переговорной. Я отправился вслед за ним искать свою супругу. Нашел я ее рядом с моей семьей, а рядом с ними стоял Вильгельм со своими сыновьями, которых он представлял моим сестрам. «Будем надеяться, что кто-нибудь из них заинтересует принцев, так как наш союз желательно скрепить брачными узами. Мы это оговаривали с отцом, поэтому, когда я подошел, то не был удивлен тем, что они завтра навестят нас в Гатчине». Бал продолжался, а работы еще предстояло очень много. Но и после бала работы будет не меньше. В специально оборудованных переговорных и укромных местах были расставлены подслушивающие устройства, а специальные люди с точностью до десятка секунд записывали, кто из гостей посетил ту или иную комнату, чтобы потом можно было сопоставить запись разговоров с конкретным лицом. Работа по подготовке этого была проделана огромная, но я надеялся, что все усилия, потраченные на это, окупятся многократно. Пока я задумался, ко мне подошел французский посол, который до этого имел беседу с английским послом. «Ваше высочество!» Я рад, что вы сделали правильный выбор, выбрав в невесты нашу соотечественницу. Уверен, что она как нельзя лучше подойдёт вам. Я слышал, что вы назначили её на должность министра. Я даже не знаю, как это комментировать. Чтобы женщина управляла целым министерством — очень необычное решение. Но я уверен, вы всё взвесили перед этим, и значит, оно, несомненно, правильное. Я хочу обсудить с вами... «Крестовый поход против Османской империи. Моя страна, скорее всего, не будет участвовать в этом. Но я хочу надеяться, что мое правительство не запретит формирование добровольцев на ее территории для отправки их в Ватикан под их управление. Лично я поддерживаю эту инициативу, но в нашей стране появилось и большое количество противников этому. Когда вы планируете начать операцию? Ведь, как я понял... Общее руководство возьмете на себя вы. Да, по договоренности с Ватиканом, руководство, подготовку и планирование возьму на себя я. Начало проведения мероприятий мы планируем на начало июня, а если не успеем подготовиться, то на 1 августа. Если мы посчитаем, что собранных сил недостаточно, то мы перенесем операцию на следующий год. И так до тех пор, пока мы не будем уверены в стопроцентном успехе нашего мероприятия. «На зиму мы будем отпускать добровольцев по домам, чтобы не платить им, оставляя только офицерский состав. Как сложится ситуация к весне, пока сказать трудно, но в любом случае, сколько бы это ни заняло времени, мы обязательно добьемся успеха», — сказал я. «А что вы будете делать, если на стороне Османской империи выступит Великобритания?» «Мы заставим ее выйти из войны, постаравшись потопить ее флот». Средств для этого у нас в скором времени будет предостаточно. А без флота Англия может потерять свои колонии, что намного более важно, чем интересы в Османской империи. Возможно, в таком случае мы отнимем у них Суэцкий канал и возьмем его под свое управление. Как видите, потери Великобритании в этом случае будут намного большими, чем возможные приобретения. Надеюсь, у них хватит здравого смысла не ввязываться в это сомнительное мероприятие, ответил я послу. Я услышал ваше мнение, но обещать, как вы понимаете, ничего не могу. У нас сейчас кризис власти, идут массовые перестановки в правительстве. Еще меня просили выяснить, что с нашим союзным договором и что вы будете делать в случае, если Германия нападет на нашу страну. Вероятность этого в ближайшие два года практически нулевая, так как им есть куда распространить свою экспансию. Если же это случится, мы готовы помочь вам оружием и добровольцами. Но, к сожалению, участвовать в ней на вашей стороне мы не сможем. Но в любом случае я постараюсь не допустить этого, если с вашей стороны не будет провокаций. Постарайтесь наладить диалог с Германией. Это намного выгоднее, чем воевать. «Между нашими странами...» «Накопилось очень много претензий друг к другу, поэтому я боюсь, что диалог между нами невозможен. Но я постараюсь передать ваши предложения в свой МИД, но я не уверен, что к ним прислушаются. Тем более Англия пытается склонить некоторых политиков в участие против крестового похода. Сейчас они ищут сторонников, которые смогли бы их поддержать». «В любом случае, я рад нашей продуктивной беседе», — сказал посол, собираясь уходить, но я задержал его. «У меня к вам будет небольшая просьба. Ваши предприятия, получившие заказ на изготовление орудийных стволов и морских пушек, затягивают отгрузку и изготовление оплаченной нами продукции. Если ситуация в ближайшее время не изменится», Мы разорвем военное сотрудничество и найдем другую страну, которая возьмется за изготовление нашего заказа. После этого все расходы, связанные с нашими потерями, как финансовые, так и временные, мы будем изыскивать через суд. Мне не хотелось бы разрывать окончательно наши торговые связи, ведь это еще больше отдалит нас друг от друга. У меня есть информация, что ряд чиновников в вашем военном ведомстве получили взятки от недружественной нам страны, «За задержки в поставках целого ряда продукции. Если это будет нести угрозу безопасности нашей страны, то мы будем требовать выдачи нам этих преступников для военно-полевого суда. И мне совершенно не важно, в какой стране они будут скрываться. При необходимости справедливое наказание настигнет их в любом уголке нашей планеты», сказал я и отправился к своей супруге. «Но продолжить свой путь я не смог» так как в этот раз ко мне подошел посол королевства Норвегия вместе с будущим королем, герцогом Вермладским, Оскар Густав Адольф. «Ваше высочество», — сказал он после того, как посол представил нас друг другу. «Я просто поражен, как изменилась французская принцесса в вашей стране. Я видел несколько ее изображений, но то, как она выглядит здесь...» навевает на меня мысль, что вы имеете какой-то секрет, который делает людей моложе и красивее. К сожалению, король не смог приехать в связи с участившимися болезнями и возрастом, но он прислал меня и наделил меня многими полномочиями. До нас дошли слухи, что вы собрались строить морской порт на севере, в незамерзающей бухте» и даже начали строить к нему железную дорогу. Вы очень хорошо информированы о положении дел в нашей стране. Вы совершенно правы. Я отдал указание в срочном порядке начать строительство Большого порта для увеличения торговли в нашей стране. В будущем мы планируем наладить Северный морской путь в Китай, что позволит увеличить товарооборот и упростит проход кораблей без необходимости проходить Суэцкий канал. Пользоваться этим путем... Можно будет только ограниченное число дней в году. Но я уверен, что мы сможем приспособиться к этому. У вас очень амбициозные планы. Я, конечно, наслышан о вас, но такого даже я предположить не мог. Если у вас получится эта задумка, то вас надолго запомнят потомки. Но вопрос сейчас не в этом. «Еще мне сообщили, что вы собираетесь строить Северный флот. Это, как мне кажется, может нести угрозу торговли в моей стране и вызывает у нас определенные беспокойства». «Вам совершенно не о чем переживать. Задачи у Северного флота будут как раз в защите торговых путей, и он не несет никакой угрозы вашему королевству. Вы в основном придерживаетесь нейтралитета во внешней политике» и мы всегда можем договориться, не прибегая к силе оружия, по любому вопросу, который возникнет между нашими странами. Строительство этого порта, наоборот, увеличит торговый оборот между нашими странами и даст толчок к развитию ваших северных территорий. Если у вас есть определенные беспокойства, то мы можем заключить оборонительный союз или подписать гарантии независимости и территориальной целостности я вообще бы провел совместные учения с целью наладить возможное будущее сотрудничество я уверен что мой король поддержит ваше предложение наши промышленники просили меня наладить контакты и произвести закупку определенного оборудования включая дирижабли двигатели и ваши новинки автомобили сейчас в европе идет мода на ваши «лимузины», как вы их называете. Покупку нескольких экземпляров я также хотел бы обсудить с вами. Сейчас у меня, к сожалению, очень загруженный график, а через день я отправляюсь в свадебное путешествие на несколько недель. Предлагаю организовать нашу совместную встречу через месяц, где мы сможем обсудить сотрудничество между нашими странами, а выделить вам пару лимузинов вне очереди я дам распоряжение уже сегодня. «Вы действительно правы, они пользуются баснословным успехом не только у королевских домов, но и у крупных бизнесменов», — сказал я. В ответ будущий король Норвегии поклонился и, поблагодарив, отошел в сторону.